Глава 50. -я. Джим Найчиц с разбегу остановился где-то на карнавальных задворках. Где-то среди чёрных шатров сбился с ноги человек в картинках. Карлик застыл, скелет обернулся через плечо. Все услышали нет, не тот звук, который издал Чарльз Хэллоуэй, другой. Ужасный и длительный звук заставил замереть всех. Серкала. Сначала одно, за ним другое, третье, дальше, дальше, как костяшки стоящего домино, взрывались изнутри сетью трещин, слепли и падали звенья. Целую минуту изображения сворачивались, извивались, перелистывались, как страницы огромной книги, пока не разлетелись метеорным роем. Человек в картинках вслушивался в стеклянные перезвоны, чувствуя, как сеть трещин покрывает и его глазные яблоки, и они того и гляди начнут выпадать осколками. Это Чарльз Хэллоуэй, словно мальчик-харист, Спел на Клиросис этойнинской церкви прекрасную высокую партию мягкого добродушного смеха и тем потряс зеркала до основания, а потом и само стекло заставил разлететься в дребезги. Тысяча зеркал вместе с древними отражениями Чарльза Хеллвея кусками льда падали на землю и становились осеннейслякотью под ногами. Всё это Наделал тот самый звук, неудержавшийся в лёгких пожилого человека. Всё это смогло случиться из-за того, что Чарльз Хеллвей наконец-то принял и карнавал, и окрестные холмы, и Джимс Вилли о прежде всего самого себя и самоё жизнь, о приняв, выразил своё согласие со всем на свете тем самым звуком. Как только звук разбил зеркальную магию, призраки покинули стеклянные грани. Чарльз Хэллоуи даже вскрикнул, неожиданно ощутив себя свободным. Он отнял руки от лица. Чистый звёздный свет омыл его глаза. Мертвыеки отражения ушли, опали, погребённые простыми осколками стекла под ногами. Огни! Огни! выкрикивал далёкий тёплый голос. Человек в картинках метнулся и исчез среди шатров. Последний посетитель давно покинул карнавал. Папа, что ты делаешь? Спичка обожгла пальцы Вилли, и он выронил её. Но теперь и слабого звёздного света хватало, чтобы увидеть, как настойчиво разгребает отец гору зеркального мусора, прокладывая дорогу к выходу. Джим. Задние двери лабиринта распахнуты. Блики далёких фонарей слабо озаряют восковых убийц и висельников. Но Джима среди них нет. Джим. Они стояли у раскрытой двери и тщетно всматривались в тени между шатрами. Последний электрический фонарь на карнавальной земле потух. Теперь нам никогда не найти его, проговорил Вилли. Найдём, пообещал отец в темноте. Где, подумал было Вилли, но тут же насторожился и прислушался. Так и есть. Карусель запыхтела, калиопа начала пережёвывать музыку. Вот, мелькнуло в голове Вилли, если где и искать Джима, так возле карусели. Старина Джим, у него же ещё бесплатный билет в кармане. Ну, Джим, ну, проклятый старый, не надо, остановил он себя. Не проклинай его. Он уже и так проклят или вот-вот схлопочет. Ну как тут найдёшь его? Ни спичек, ни фонарей. И нас ведь всего двое против всех этих да ещё на их собственной территории. Как? начал он. Но отец остановил его. Чарльз Хэллоуэй благоговейный произнёс лишь одно слово: "Там". Вилли шагнул к посветлевшему дверному проёму. "Ура! Господи, луна поднимается над холмами. Полиция никогда тут минут не решают. Нам о троих людях надо думать. Да не люди они, а уроды, люди Вилли. Первонаперво Джим, потом Кугерс его электрическим стулом, Ну а третий, мистер Дарк со своим паноптикумом. Спасти первого, прикончить к дьяволу двух других, тогда и остальные уроды дорогу найдут. Ты готов, Вилли? Вилли огляделся по сторонам, поднял глаза. Слава богу, луна. Крепко взявшись за руки, отец и сын вышли за дверь. На встречу приветственно взметнулся ветер, взвихрил волосы на головах и пошёл хлопать по русины шатров, словно над лугом взлетал огромный воздушный змей.